Глава четвертая Мы с Марией поспешили к лестнице, ведущей в обеденный зал. Возле нее, перегнувшись через перила, я кинула взгляд вниз. Увидела Ленарта с арбалетом в руках, двух девиц легкого поведения, сжавшихся в углу, и Олафа с разделочным ножом. Но что же случилось? Рассмотреть не успела, потому что столкнулась с Эмилией. Оказалось, она спешила вверх по лестнице за мной. Логично, раз уж я здесь хозяйка. Но звать меня не пришлось, зато я сразу же обратилась к ней с просьбой. Попросила присмотреть за моей дочерью, потому что наконец-таки заметила проблему. Оказалось, окно нам вынес здоровенный светловолосый воин. Створки Ставин висели в крифе в кость, держась только на добром слове, открывая обзор на темную улицу, на которой совсем близко к таверне шел бой. Очень близко, потому что я снова увидела ярчайшую вспышку, после чего раздался холодящий кровь-свист магического заклинания. Выходил один из участников уличных боев, оторвался от своих. Вернее, был ранен и выбрал место, чтобы преспокойно умереть. В сквозняке. Лежал себе на полу, истекая кровью. Хотя нет. Он все же оказался жив, что-то прорычав, попытался подняться на ноги. «Мы закрыты», – заявил раненому Ленард, привычно не собираясь проявлять милосердие. Вместо этого наставил на него арбалет. «Убирайся сейчас же!» На это светловолосый воин оскалился. Не обращая внимания на арбалет, он все-таки поднялся, правда, удалось ему это со второй попытки, но помог огромный меч, который сейчас служил незнакомцу клюкой. Опершись на него, он обвел таверну взглядом из-под спутанных волос. «Я тоже посмотрела». Незваный гость оказался молод, небрит и несказанно брутален. Светлые пряди спадали на его вполне привлекательное лицо. У него был крепкий и уверенный рот, на миг искривившийся в болезненной гримасе, когда мужчина попытался сделать шаг. Направлялся он явно к бару. Я же прикусила губу, раздумывая, как мне поступить. Выбитое стекло, поломанные ставни и идущие на улице бой говорили против незваного гостя. К тому же нам не стоило вмешиваться в противостояние клинков и лилий и навлекать на себя проблемы. Тут бы выжить, переждать эту ночь. Но за выступал огромный меч. Мне казалось, что, несмотря на свои раны, у светловолосого воина вполне хватит сил его применить, если мы попытаемся выставить того вон. Тут взгляд незнакомца наткнулся на меня. Я к этому времени успела спуститься в обеденный зал и порядком задержался. Мужчина оглядел с ног до головы, затем одобрительно присвистнул, пробормотав что-то на чужом языке. По крайней мере, Лорен этот диалект был незнаком. «Весли из морца не впускают в кабак через дверь, он входит в окно», заявил он ткнувшему в него арбалетом Леннерта уже на арвейнском, но мое ухо уловило легкий акцент. «Да, чёрт побери, теперь я разбираюсь в нюансах чужого языка». ко мне выпивки, да побыстрее. Самой крепкой вашей бурды, пока меня не прикончили». Тут он заметил двух девиц с пониженной социальной ответственностью и улыбнулся уже им. «О, здесь ещё и дамы. Выпивку всем за мой счёт». Потянулся к поясу, где, подозреваю, хранился кошель с деньгами, но, поморщившись, пошатнулся. Впрочем, не успели дамы воспрянуть духом, как через выбитое окно до нас донеслись крики и звон мечей, но на этот раз куда ближе предыдущего, и девицы снова вжались в свой угол. У меня же зашевелились от ужаса волосы на затылке, в буквальном смысле этого слова, потому что уличные бои, получалось, шли у самых стен сквозняка, К тому же светловолосый воин покачнулся и явно засобирался упасть к моим ногам. Нет, вовсе не сраженный моей кхм, неземной красотой, а потому что его правая штанина насквозь пропиталась кровью от бедра до самой стопы. Да и рубаха с прорехой на груди не собиралась от нее отставать. «Держите его, он же сейчас грохнется на пол!» воскликнула я, понимая, что если кинусь ему на помощь, то здоровенный незнакомец попросту придавит меня своим весом и дело с концом. Олаф, скорее! Погодите, снова вмешался Ленард. Сперва надо спросить. Ты за кого? Обратился он к раненому. За клинки или за лилий? Вместо ответа гигант все же начал падать, но его, крякнув, подхватил Олаф. Ясно же, что за клинки, заявил он Ленарду недовольно. Это же изморец, посмотри на него. Наемник, они всегда стояли за истинного короля. На это я подумала, что не знаю, кто такие изморцы, зато знаю, на чьей стороне повар. Как оказалось, его жена не слишком-то разделяла политические воззрения мужа. «Вы швырните его на улицу!» раздался визгливый голос Эмилии, которую я отправила следить за своей дочерью, а вместо этого она стояла на лестнице и смотрела на нас сверху вниз. «Нечего ему здесь делать, у нас и без него своих проблем хватает!» Вместо этого мужчины дружно повернули головы в мою сторону, дожидаясь вердикта новой хозяйки Сквозняка. «Отнесите его в пустую комнату», — приказала им. «Надо заняться его ранами». Оставалось только придумать, как это сделать и кто этим займется. Впрочем, было еще кое-что. «Мария», — повернулась я к экономке, — Надо поскорее смести стекло и убрать следы крови. Она кивнула, а я задумалась, куда нести раненого. «На второй этаж вы его вряд ли дотащите», — сказал мужчинам. «Да и кровью он здесь все зальет, так что...» Можно в нашу комнату», — с готовностью произнес Олаф, на что его жена тут же принялась громко протестовать. Но повар рыкнул недовольно, и Эмилия закрыла рот. Я кивнула, после чего Олаф с недовольным Ленартом поволокли потерявшего сознание незнакомца куда-то в дальний угол обеденного зала. Оказалось, там за камином был еще один проход, в который выходило несколько комнат. В одну из них мы как раз и вошли. Это было жилище повара и его жены. Почти все пространство небольшой клетушки занимала огромная кровать, потому что Олаф был внушительного роста и такой же комплекции. Оставшегося места хватило лишь для притулившегося в углу комода пары сундуков и маленькой софы вдоль стены. Я вспомнила, как Мария говорила о сыне Олафа и Эмилии. Правда, мальчика сейчас в комнате не было. Зато повсюду стояли бутылки, пустые и початые. «Неплохо вы проводите время», – похвалила я. Девочки, по вызову и бесплатная выпивка». «Джон умер две недели назад», – пожал плечами Олаф. «Мы не знали, что с нами будет дальше. Что еще оставалось делать?» Вопрос был риторическим, и отвечать на него я не стала. Вместо этого стояла и смотрела, как мужчины тащили раненого, а потом пытались уложить того на кровать. Вернее, разжали руки, и он со стоном упал на смятую постель». И я отстраненно подумала, что белье придется отстирывать от крови. «Очнулся», – кивнула я, разглядывая искаженное болезненной гримасой лицо из морца. «Надеюсь, это знак свыше, что ты все-таки будешь жить». «Правда, доктора сегодня не достать, а в госпитале мы тебя все равно не дотащим», – сообщила ему. «Выйти сейчас на улицу было бы самоубийством, поэтому нам придется самим заняться твоими ранами. Иначе ты истечешь кровью». В ответ он пробормотал что-то на своем языке, и я решила, что это согласие на экзекуцию. Оставалось только решить, кто будет ее проводить. Я взглянула на Ленарта, но тот, отшатнувшись, покачал головой, заявив, что не притронется к изморцу и пальцам. И вообще это женское дело врачевать мужские раны. Повар тоже заявил, что он больше по мертвому мясу, а к по живому – это не для него. К тому же при виде крови ему становится дурно. Эмилия ясное дело откажется. Да еще и с криками, это я прекрасно понимала. Оставалась надежда только на Марию. Но тут в дверь сквозняка забарабанили, и дурно стало уже мне. Потому что на миг мне показалось, будто бы в дверь таверны застучали прикладами ружей. Не успела я всесторонне обдумать мысль, что прикладов и ружей в этом мире, скорее всего, еще не изобрели как раздался оглушительный взрыв. Мы переглянулись. Судя по всему, дверь в сквозняк перестала существовать. К тому же раздался дружный виск «Дам» в обеденном зале, а я подумала. «Демоны, меня побери, если к нам не вломились маги». «Это за ним пришли», — кривясь заявил мне Ленард, кивнув на попытавшегося снова потерять сознание воина. По его душу. Но достанется всем нам. Если явились Лилии, то здесь они всех прикончат. Говорил же, надо было сразу его пристрелить. Ничего такого он не говорил, но припираться с Ленартом у меня не было времени. Вместо этого я судорожно пыталась придумать, как нам выйти из этой ситуации. А он меня отвлекал, задавая свои вопросы. И что мы будем делать, госпожа Дюваль? Поинтересовался Ленард ядовито, но глаза у него были встревоженными. Тут в комнату Олафа вбежала переполошенная Мария. «Нельзя, чтобы его нашли», — заявила мне. «Это маги Лилии, они только что взорвали дверь своим заклинанием». «Я могу попробовать унести его через черный ход», — предложил Олаф, но я покачала головой, понимая, что уже слишком поздно. «Лилии в таверне, и своего они не упустят». «Задержите их», – приказала я, взглянув на повара, а затем на бармена. «Или же охранника, поди еще разбери, кем был Леннард в сквозняке. Придумайте что-нибудь, мне нужно ровно три минуты». «Чтобы сбежать?» – усмехнулся он. «Отличная идея, госпожа Деваль». «Нет, не для этого», – сказала ему, потому что вовсе не собиралась никуда сбегать. «Да и куда я побегу, если на втором этаже у меня больной ребенок?» А идти нам, из больше некуда. «Скорее!» – приказала им, затем вытолкала всех из комнаты. Явилась я в обеденный зал ровно через три минуты, как и обещала Ленарту. Ну, быть может, через четыре. Оказалось, что по первому этажу расхаживали наглого вида четверо. Одеты они были во все черное, но на плече у каждого олела лилия. Оружия у них не было, но я знала, что оно им и не нужно». Это были маги, люди, обладавшие смертельно опасной экстрай этого мира. Как выяснилось, я тоже ею обладала, но при этом прекрасно понимала, что мои способности и умения смехотворны по сравнению с обученным боевым магом. Нет же, мне нужно было найти другой выход. Постараться решить эту проблему, убедив магов-лилей, что мы ни к чему не причастны, а раненый вовсе не раненый, после чего выставить их вон» и ни в коем случае не рассказывать, что мой муж тоже был из лилий. Это поставит меня на другую сторону баррикад от своих собственных работников, которые явно родили за истинного короля. Мне хотелось обойтись без этого. По крайней мере, жалостливый рассказ о погибшем от рук клинков Флоране ДРВ я решила приберечь на самый крайний случай. Потому что понимала, нам с Анаис еще здесь жить – Если, конечно, мы выживем. Кто вы такие? Холодно поинтересовалась я у пришлых, потому что они уставились на оставленные Марии осколки. Экономка почти все смела, но в спешке пропустила несколько кусочков стекла. Зато, кажется, всю кровь успела замыть. Чья это кровь? Вместо ответа поинтересовался один из лилий, и я поняла, что не всю. Моя! смело отозвался Олаф, повар я. «Работаю в сквозняке уже шесть лет». Неосторожное обращение с ножом. Но свой несуществующий порез демонстрировать Олов магом не спешил. Да они и не заинтересовались. «Окно кто выбил?» Спросил худой, высокого роста мужчина с залысинами на крупном черепе. «Ваши это сделали. Я все же решила вступить в разговор, подумав, что лучшая защита — это нападение». «Наши?» Повернув голову, хрипло поинтересовался он. «И кто же для вас наши?» «А мне все равно», — заявила ему. «Кто здесь наши, а кто чужие?» «Для меня те, кто выбил окно, а потом и двери моей таверны — враги. Будь они лилиями или клинками. Я только за себя, за свою дочь и за свою собственность. Поэтому уходите. Мы сейчас закрыты и никого не обслуживаем. Вернетесь, когда вставим окна и починим двери». Тогда будет еда и выпивка, но за нее придется заплатить. Кстати, и за дверь тоже, намекнула им. Теперь на меня, бураве взглядами смотрели уже все четверо. Мы ищем предателя из Морца. Наконец произнес один из магов. Он был старше остальных и выглядел порядком уставшим. Будет лучше, если вы выдадите нам его добровольно, иначе, если мы его найдем. Судя по его виду, тогда нам не поздоровится. К тому же один из его товарищей тут же принялся стращать нас указами короля Дамиана, по которым любое неподчинение лилиям каралось смертью». «Ищите», – разрешила им, – «но в сквозняке вы никого не найдете. Здесь только мой повар, мой бармен, моя больная дочь и перепуганные женщины». А еще мой мерзавец муж, который пьет уже целую неделю, причем допился до такой степени, что уже не может подняться на ноги. Свинья, заявила я в сердцах, вместо того, чтобы меня защищать, он опять нажрался. Такую красотку я бы и сам защитил, усмехнулся один из лилий, крупной краснолицей с залихвацкими усами. Приходи, когда все закончится, пожал я плечами. «Вот тогда и посмотрим, какой из тебя защитник. Только за дверь не забудь мне заплатить». Услышав про дверь, Сачух хмыльнулся. Судя по их виду, платить за порчу имущества никто не собирался. «Я бы взглянул на мужа», произнес долговязый, похоже, не особо впечатлившейся моей речью. Затем приказал остальным. «Торос, Эрко, обыщите здесь все». «Обыскивайте», — вновь повторила я. «Но если вы хоть пальцем тронете мою больную дочь, вам не поздоровится. Я не посмотрю, что вы какие-то там маги». На это они заверили, что девчонка им не нужна. Они пришли за предателем, потому что Лилии заплатили изморцам, пытаясь перекупить их верность. А те, обманув их, выступили на стороне клинков. За это они поплатятся, все до единого. «Предателей ждет смерть». Пожав плечами, сделала приглашающий жест, на что худой заявил, что они обойдутся и без моего разрешения. На это я отправилась в комнате Олафа, затем распахнула перед магами дверь. «Полюбуйтесь», – заявила долговязому и усачу, притопавшим за мной. Они вошли и полюбовались. В комнате стоял удушающий запах алкоголя, потому что я вылила на кровать и на пол почти две бутылки чего-то крайне крепкого. Судя по всему, дешевого бренди. На кровати, высунув из-под темного одеяла здоровую руку, храпел, очень убедительно, надо признать, тот самый светловолосый воин. Содержимым бутылки я стерла с его лица следы крови. Больше приукрашивать ничего и не пришлось. Из-за своей раны и разлитого повсюду алкоголя он выглядел и пах соответствующе, как заядлый пропойца. «Вот, посмотрите!» Мое сердце бешено стучало – но я старалась играть свою роль как можно более убедительнее. На улицах творится незнамо что, а этот опять набился. «Томас!» – позвала его. «Томас, Дюваль, ну ты свинья!» На это изморец пробормотал что-то нечленораздельное, затем хрюкнул вполне достоверно, и у меня не осталось никаких сомнений, что ему было прекрасно знакомо состояние, которое он пытался изобразить. Еще немного постояв, маги переглянулись, после чего вышли из комнаты. К ним присоединились и те двое, которые обыскивали второй этаж, заявив, что там пусто. Лилии засобирались было покинуть сквозняк, и тут я не выдержала. «Эй, почтенные господа!» — крикнул им вслед. «А за дверь-то кто мне заплатит? И окно тоже ваше выбили?» «Боги подадут», — заявил мне один долговязый, на что тот, Третий, собиравшийся заменить мне мужа, подмигнув, заявил, что мы скоро встретимся. Денег нет, но выдержитесь, пробормотала я. Впрочем, Лили и не расслышали, покинули таверну. Ушли, а я осталась. Повернувшись, увидела, как Олов берет непочатую бутылку с полки, а Леонард ставит на барную стойку стаканы. Сперва два, затем, посмотрев на меня, достал еще и третий. Но я покачала головой. Мне нужны были ясный ум и трезвая голова, потому что эта ночь еще не собиралась заканчиваться. «Дверь», — сказала я Ленарту. «Окно. Это уже Олафу. Сперва почините, а потом можете пить себе дальше». Они попытались было возразить, заявив, что сперва нужно отметить счастливое избавление от проблем. Но я была непреклонна. «Иначе к нам всю ночь будут захаживать проблемы», — сказала им, а затем напомнила. «И вот еще. С завтрашнего утра вся выпивка только за свой счет». «Прихватила бутылку, мне нужнее, а они пусть сперва выполняют мои поручения». После чего попросила Марию налить полный таз теплой воды и приготовить бинты. «Ах, бинтов у них нет? Тогда мне нужна чистая материя, а еще суровые нитки и игла». Есть лечебная мазь, которая заживляет раны? Отлично, пусть несет. Здравый смысл тут же посоветовал мне не дурить, потому что я никогда не делала ничего подобного. Но я понимала, что иначе нельзя, если края ран не стянуть, тот воин, которую я перед Лилиями назвала своим мужем, может истечь кровью. А ведь я только что самоотверженно спасла ему жизнь. Выходило, что пришла пора не менее самоотверженно, Попытаться спасти ее и во второй раз. «Сигурд», — представился он, когда я вошла в комнату и села на колченогую табуретку возле его кровати. «Меня зовут Сигурд Траньерк», — кивнула, кусая губы. «Ну, раз так, то раздевайся, Сигурд», — заявила ему. Затем, увидев его удивленное лицо, со вздохом пояснила. «Мне надо осмотреть твои раны». «Но если ты не сможешь сделать это сам, мы тебе поможем». «Надеюсь, это будешь ты?» – спросил он игриво. «Но явно переигрывал, потому что я видела, насколько бледным было его лицо». Качнул головой, сказав, что его надежда совершенно беспочвенная. «И это сделает пришедший по моей просьбе Олф. Сигурд взглянул на моего повара, затем, поморщившись, заявил, что разденется сам. И уже очень скоро, в очередной раз призвав здравый смысл, я попыталась определить, которую из ран нужно зашить, а что зарастет само по себе, можно просто обработать и перебинтовать, нанеся лечебную мазь, которую дала мне Мария. При этом старалась не пялиться на прекрасно развитое, мускулистое мужское тело, украшенное татуировками и надписями на незнакомом для Лорен Дюваль языке. Изморец был хорош. Что уж тут душой кривить? А вот две раны на груди и на бедре не слишком глубокие и все еще кровоточащие. Правда, медиком я не была от слова совсем, но все равно понимала, что если ничего с ними не сделать, то очень скоро первый гость с моего вступления во владение сквозняка, может превратиться в первый же мой труп. Лорейн, опомнившись, сказала ему, затем себя поправила. Лорейн Дюваль, хозяйка таверны. «Спасибо тебе, Лоррейн», – отозвался Сигурд. «Никогда не забуду твоей доброты». И тут же потянулся к моей бутылке с выпивкой. Но я не дала, сказав, что выпивка здесь в лечебных целях. Мне нужно про продезин... проде... Неожиданно я поняла, что такого слова в языке этого мира не существует. Они ничего не знали про дезинфекцию пользуясь в особо сложных случаях магией. Своей же магией я могла разве что кому-нибудь подпалить, поэтому налив бренди в относительно чистый стакан, бросила туда иглу, а потом для верности засунула еще и нить. Может, Сигурд и умрет в скором времени от потери крови или же его все-таки прикончат лилии, но уж точно не от заражения, занесенного моей иглой. Потому что я все-таки собиралась это сделать». «Это почти то же самое, — сказала я себе, — что мы проходили в школе на домоводстве, или же как справиться с прорехой в кармане». С первого раза вдела нить в иглу, затем посмотрела на Сигурта. «А вот сейчас будет больно», — сообщила ему. «Конечно, было бы куда лучше, если бы ты отключился». Но он находился в сознании, поэтому, кратко вздохнув, я взяла бутылку, плеснула ее содержимое на трепицу, после чего аккуратно протерла самую страшную из его ран. Сперва эту, затем другую, решив, что с остальными, что поменьше, я разберусь позже. «Для дезинфекции», — пояснила шипевшему от боли и ругавшемуся на незнакомом языке мужчине. «Не знаю, кто это твоя дезинфекция», — произнес он, «но если я ее найду, то ее ждет мучительная смерть». «Дальше будет только хуже», – пообещала ему. «И вот еще, прикройся». Потому что, дернувшись, он скинул с себя одеяло, и я <кхм>, полюбовалась на его отсутствующее нижнее белье. Потому что штаны он снял по моей просьбе, и, так сказать, причинное место меня порядком отвлекало. Но накидывать на себя одеяло Сигурд не спешил, поэтому я предупредила. «Мало ли, ошибусь, и пришью одно к другому». И продемонстрировала ему иглу. Изморец тут же поспешно прикрылся. «Выпей», – посоветовала ему, отдав бутылку. Затем потянулась к его бедру, решив, что раз уж шить, то шить. И я зашила. Ну, как смогла. Закончила, чувствуя себя близкой к обмороку. Зато раненый изморец приговорил всю бутылку, приказал принести ему еще одну, после чего начал петь песни на чужом отрывистом языке и попытался меня лапать. На это я, выловив чужую руку у себя из-под юбки, подумала, что лечение, несомненно, прошло успешно и больной будет жить. «Руку убери», – приказала ему, потому что Сигурд так и норовил погладить меня по ноге с каждой попыткой, забираясь все выше и выше. Затем добавила – И больше никогда так не делай. Иначе заснешь, а я, как и обещала, пришью твое хозяйство одно к другому. На это он послушно вытащил руку, а я встала, посоветовав ему выспаться. А затем выразила надежду, что в ближайшие часы его не придут еще раз убивать, потому что мне тоже не помешало бы немного отдохнуть. Я буквально валилась с ног от усталости. И нет, сказала ему, спать я буду одна в своей комнате а ему не стоит забывать о моей волшебной игле и не менее волшебном арбалете моего управляющего. Поэтому в гости я его не жду. «Я скоро уйду», — посерьезнев неожиданно произнес Сигурд. «Но никогда не забуду твоей доброты и смелости, Лорен Дюваль. Ты спасла мне жизнь». На это я пожала плечами, заявив, что сквозняк сам по себе вполне гостеприимное место. Так что добро пожаловать к нам в гости, когда все закончится. Обогреем, накормим, напоем. Если, конечно, есть деньги. Нет, за мое лечение платить ничего не нужно. Он был моим первым пациентом, так что я рада потренироваться. А вот за выпитую бутылку и разбитое окно рассчитаться не помешает. Но пусть он все решает с Ленартом. После чего вышла, оставив его одного. В обеденном зале я уставилась на Олафа и Леннарта, приканчивающих очередную бутылку, и на недовольную Эмилию, поглядывающую на своего мужа из-под лобби. Заявила ей, что их комната еще какое-то время будет занята, раненому надо отлежаться. Так что на эту ночь им стоит выбрать одну из свободных. А завтра? Завтра будет новый день, и мы во всем разберемся». Затем посмотрела на мужчин, которые тут же дружно отозвались, что двери ставни они починили, а к стекольщикам можно будет наведаться только утром. Так что мой приказ выполнен, госпожа Дюваль. Кивнув, стала подниматься по лестнице, размышляя о том, что неплохо бы поставить свечку и возблагодарить святую Эрдину за то, что мы с анаис все еще живы, и попросить у нее, чтобы чудовищная ночь поскорее закончилась и снова взошли два солнца. Ирте и Врон. Замерла, внезапно осознав, что думаю совсем как Лорен Диваль, потому что подобные мысли для меня были слишком уж чужеродными. Выходила. когда попала я в этот мир, наши с Лорен воспоминания переплелись, и она вовсе не исчезла безвозвратно, как мне казалось до этого, когда я обрела по улицам Велерена. «Во мне все еще оставалась часть леди Дерве. Вернее, под воздействием ее я изменилась, став немного другой. Нет, не Лорен Дюваль, но уже и не Марьяной Вороновой. Правда, меня это странным образом нисколько не пугало. Пожав плечами, продолжила подниматься по ступеням, но снова остановилась. Перегнувшись через перила, сказала мужчинам, чтобы будили меня только в самом крайнем случае». Например, если в сквозняке снова начнут кого-то убивать. Тогда да, будить меня можно. Во всех остальных случаях пусть разбираются сами. Наконец добралась до нашей сына из комнаты. Дочь спала, разметавшись по покрывалу. Подойдя, я прикоснулась к ее лбу губами и снова вздохнула. Правда, на этот раз с явным облегчением, потому что мне показалось, будто бы жар спал». Вскоре я тоже скинула платье, нашла, где оно расшнуровывалось, хотя для этого пришлось порядком повозиться. Оставшись в одной сорочке, поплескала в лицо водой, заставленного возле умывальника тазика. Затем отыскала маленькое зеркальце, но в полумраке комнаты так и не смогла ничего в нем разглядеть. Можно, конечно, было взять свечу и заняться пристальным изучением новой себя, таращась в зеркало в полумраке. Но я решила, что во всем разберусь завтра. Наступит утро, и я непременно узнаю, как выглядит настоящая Лорен Дюваль. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Задула свечи, оставив только одну возле самой кровати, и уже очень скоро нырнула под чужое покрывало. Конечно, постельное белье в комнате Джона Грэхэма оставляло желать лучшего. Но разве это проблема после того, что мы пережили сына из? Задув последнюю свечу, прижала к себе дочь. Сонная анаис протянула ко мне руки, безошибочно отыскав на моей шее золотой ключик. Повертела его, затем сжала в кулачки и снова скользнула в мир грез. Да и я не стала от нее отставать, почти сразу же провалившись в сон».